Глава 18. Тени. Огненное безумие за моей спиной уже начало стихать, когда я отпустил ручки своего дельтаплана и спрыгнул на землю. «Остался один процент!» Я не сразу разобрал, чей это крик, но потом увидел машущего руками Алекса, и все сложилось. «Значит, ворота скоро закроются». «Почему не предупредил, когда оставалось два?» Тоже важный момент. А не было двух процентов. Мечник пожал плечами. Сначала висела тройка, а потом, когда ты бахнул пирамиду, она сразу слетела на единицу. Черт, вот это совсем нехорошо. Похоже, система нестабильна, а значит, переход может накрыться в любую секунду. Всем срочно выдвигаться к воротам, готовимся к переходу обратно в ад. Как все соберетесь, сразу двигайте на ту сторону. Звучит не очень, конечно. Но все слышали слова хекана о том, что будет, если нас тут найдут. Да и нахождение в месте, где твои силы не работают, уверен, многих напрягает точно так же, как и меня. «Подождите, а я...» Хекан тревожно перевел взгляд с пламени, все еще перекрывающего ему путь на меня. «А ведь он, похоже, на самом деле рассчитывает на нашу компанию. Это хорошо. Я здесь!» — успокаиваю пленника. Тем более, что я пока и сам не собираюсь уходить. Нужно дождаться момента, когда огонь от взрыва погаснет, и проверить, что выпало с главного вождя охотников. Хотя первая награда с него мне уже досталась. Одно очко улучшения стихий. На вид оно ничем не отличалось от тех, что мне доставались раньше. Вот только те ничего не могли сделать с улучшенной стихией тени, цветом или силой охотника. А это может. И вот сейчас я оказался перед выбором. Что же улучшить? Впрочем, выбор-то очевиден. Теперь, когда я знаю, что процесс может сдвинуться с мертвой точки, надо просто выбрать то, что даст мне максимум силы именно здесь и сейчас. И это тень. Кажется, что древняя стихия охотника сильнее, но только на первый взгляд. Если улучшить тень, я не только смогу объединить стихии, открыв что-то совершенно новое. Я еще и освобожу место под другие силы. Тот же улучшенный обман. Или может быть какая-то новая древняя стихия. Теперь я смогу их изучить. По крайней мере, если мои прогнозы верны. Но вот сомневаться в себе сейчас точно не время. Вы повысили улучшенную стихию тени до королевского уровня. Не теряя времени, я сразу вытащил еще один кристалл тени. Тот самый улучшенный тип 2. Изучить. И на этот раз раз все действительно сработало. Вы изучили третий тип стихии тени. Стихии тени объединены в мастерство тени. Новые навыки. Эффективность способности тени плюс 100%. Возможно создание способности мастера. Объедините тень с любой вашей стихией. Изучено стихий 10 из 12. Так мало текста, но сколько за ним стоит. Для начала все мои стихии и тени просто-напросто исчезли и перестали отображаться у меня в статусе. Вместо них появилось это мастерство, и, кажется, я догадываюсь, в чем тут разница. Стихии, как показал кризис имени короля обмана, зависят от соответствующих планов. Сейчас же они превратились в мою собственную силу. Не удержавшись, я попробовал призвать тень прямо здесь, в мире грани, и у меня получилось. На ладони сформировался крошечный кусочек мутного дыма. Немного но раньше мне и это было недоступно. «Ты собрал три стихии?» Наверное, не стоило мне проводить свой эксперимент рядом с Хеканом, потому что тот явно заметил его и сделал свои выводы. «Если это темная стихия, и тебе предложили объединить ее с другой, используй самый светлый антипод, что у тебя есть». «Почему?» «Получишь один из важнейших навыков князя». То, что Сайфи как-то назвала последним аргументом в любой самой безвыходной ситуации. Детали я не знаю, но не думаю, что она настолько хороша, что десять лет назад предсказала этот наш разговор, и решила таким образом устроить тебе ловушку». «Я подумаю». «Подумай, но учти, это был разговор не с врагом, а с ее учителем. Да и мне нет смысла врать, я заинтересован в твоей силе для своего же спасения». «А о чем еще они тогда говорили?» Я решил проверить слова Кхекана. «Про тройные стихии, что их сила настолько велика, что открывается даже в слабых чужаках, несмотря на давление грани. Что вторая стихия — это усиленная версия первой, а третья — это мастерство, усиливающее все способности выбранного пути». Я молчу. Описанное Кхеканом похоже на то, что происходило со мной. Я уже попробовал добавлять к тени другие мои стихии, но единственное сообщение, что мне при этом появлялось, это подтвердить. И все, никаких описаний, а тут хоть какая-то информация. Объединю тень со светом, как этот тип и предлагает, а, например, с обманом, надеюсь, именно он станет моей следующей тройной стихией, можно будет попробовать и что-нибудь другое. К тому же, доверившись этому типу в малом, Я смогу понять, можно ли ему доверять в большом, в нашем бегстве из этого мира. А вслепую сотрудничать с хеканом мне бы очень не хотелось. Да и в конце концов, оружие последнего шанса, как сказала Сафи, мне не помешает. Ладно, наверное, можно рискнуть. Вы объединили стихии тени и света. Создана способность пелена князя. Облако тумана, покрывающее носителя, способное поглощать 100% направленных на него атак. Также туман может выступать носителем для проявления любой из доступных способностей. Внимание! Возможно поглощение разума хаосом. Зависит от ментальной сопротивляемости носителя. «Вот читаю я, что получилось, и даже не знаю, рад я этому или нет. С одной стороны, у меня есть сила...» которой пользовалась та же Сафи, отправляя ко мне убийцу Кострова. Высшая лига, так сказать. Но, с другой стороны, хотелось большего. Нет, мне пригодится защита пелены, а возможность перевести с ее помощью тот же поток огня на уровень, способный повредить хоть князю, это круто. Но что, черт побери, за предупреждение в конце? Поглощение разума, еще и стихию хаоса зачем-то приплели... Я же помню ее адептов по миру Карика. Вроде бы ничего особенного. Правда, вроде бы тогда хаос писался с маленькой буквы. «Ай!» Рядом к Хеккан попытался прорваться сквозь почти потухшее пламя, но обжегся и отпрыгнул назад. Кстати, может быть, он в курсе. «А чем отличается хаос и хаос?» «Надеюсь, он поймет, что я имею в виду». «Ты имеешь в виду местную стихию и настоящий хаос, тот, что за гранью?» «А вот это уже интересно. Можно подробнее».